Это произошло 22 сентября 66 года. Харрет было 16 лет, и она только-только начала учиться во втором классе гимназии. Та суббота стала самым страшным днём в моей жизни. Я перебирал весь ход событий столько раз, что могу по минутам проследить произошедшее в тот день. Всё, кроме самого главного. Он повёл рукой. Здесь в этом доме тогда собралось большинство моих родственников.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 Металлический стол повонзился в нее точно копье, и оттуда забил легко воспламеняющийся мазут. Густав Аронсон сидел в это время, намертво зажатый в своей машине, и непрерывно кричал от страшной боли. Водитель автоцистерны тоже пострадал, но сумел выбраться наружу. Старик на минуту задумался и снова сел. Харриет это несчастье непосредственно не коснулось, однако оно сыграло особую и чрезвычайно важную роль —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 Перебраться на материк можно было только с помощью пожарного катера, который спустили на воду, чтобы перевозить народ из лодочной гавани на этой стороне в старую рыболовецкую гавань возле церкви. Несколько часов катер использовался исключительно спасателями частных лиц, начали перевозить только позним вечером в субботу. Вы понимаете, что это означает? Микель кивнул. Вероятно, что-то случилось с Харри тут на острове, и круг подозреваемых ограничивается находившимися здесь людьми. Своего рода загадка запертой комнаты в формате острова. Генрик Вангер иронически усмехнулся. "Микаэль, вы даже не представляете, насколько вы правы. Я тоже читал Доротис Сейрс. Факты выглядят следующим образом. Харри приехала сюда на остров примерно в 10 минут третьего. включая даже детей и неофициальные половины, всего за день прибыло около 40 гостей. Вместе с персоналом и постоянными жителями здесь сели поблизости от усадьбы находилось 64 человека. Некоторые, те, кто собирался ночевать, устраивались в близлежащих домах или гостевых комнатах.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 увидела в этом удобный случай избавиться от ответственности за девочку Харрет. Выделили комнату наверху, где она и прожила последние 2 года. Следовательно, сюда она и пришла в тот день. Мы знаем, что она встретилась с Харралдом Эвангером, одним из моих старших братьев. Ей обменялась с ним несколькими словами. Потом она поднялась сюда, в эту комнату и поздоровалась со мной, сказав, что хочет о чём-то поговорить.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 На месте катастрофы нас осталось 5 человек. Мы с братом Харрильдом, Магнус Нельсон, дворник из моей усадьбы, рабочий из лесопилки Сикстон, Нурдландер, у которого был дом возле Рыболовецкой гавани и парень по имени Йеркер Аренсон. Последнему было всего 16 лет.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 Но чем больше проходило времени, тем больше мы убеждались в том, что это не так. Подумайте сами. Как шестнадцатилетняя девушка из довольно благополучной среды, пусть даже и очень смышлёная, смогла бы самостоятельно устроиться и скрываться до да так, чтобы её не обнаружили? Откуда бы она взяла деньги? А если бы даже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 что было более вероятным, фотограф Кристин Марльм подобрал ему такой имидж. Он смотрел в камеру с роничной улыбкой, придав взгляду мальчишское и чарующее выражение. Весьма красивый мужчина, отметила про себя Лиズбет, которому тем не менее предстоят 3 месяца в тюрьме. "Привет, Калле Блумквист", произнесла она вслух. "Ты ведь довольно самоуверенный"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 На всякий случай она припустила своё простое сообщение через шифрующую программу PGP. А затем она надела чёрные джинсы, массивные зимние ботинки, тёплый свитер, тёмную короткую куртку, а также комплект из перчаток, шапочки и шарфа светло-жёлтого цвета. Вынула кольца из брови и носа, накрасила губы розоватой помадой и посмотрела на себя в зеркало.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 Почти у самого входа висела камера наблюдения. Девушка взглянула на неё и поняла, что опасаться нечего. Камера была из тех, что продавались Milton Security и автоматически включалась только если при взломе квартиры в здании срабатывала охранная сигнализация. В глубине, слева от домодного лифта, имелась дверь ещё с одним кодовым замком Saander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 А должным им в Milton Securityу специалистов по замкам я открыла запертую дверь, которая вела в помещение, похоже предназначенное для собраний кондоминиума. В глубине подвала находилась комната для занятий разными хобби. Наконец, Сэллондер нашла то, что искала маленькую каморку, выполнявшую в доме роль электроподстанции. Она осмотрела счётчики, шкаф с пробками из соединительной коробки, а затем достала цифровой аппарат Canon размером с пачку сигарет и сделала три фотографии того, что её интересовало. По пути на улицу она на секунду бросила взгляд на доску у лифта и прочла имя жильца верхнего этажа: Веннерстрём.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 20